В воскресенье утром Федор проснулся в отвратительном настроении. Предстоит знакомство с будущим тестем. Да нет, уже не с будущим, ведь они с Макой давно живут как муж и жена, и теща вступила в свои права. Она просила Федора передвинуть у них в квартире какой-то секретер и командовала им вполне по-родственному. А теперь еще тесть, трезвенник на его голову, наверняка противный тупой тип. В семействе Маки по-настоящему ему нравилась только бабушка Жанна Эдуардовна. Симпатичная, веселая старуха, с удовольствием выпивающая рюмку-другую, дымящая, как паровоз, и умеющая блестяще рассказывать анекдоты, порой весьма скобрезные. Он как-то заметил Жанна Эдуардовна. Знаете ли...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 Сдался он. Может, и в самом деле все будет нормально. Мака умчалась. А он все прокручивал в памяти только что состоявшийся разговор. Наверное, ему померещилось. Но в какой-то момент у него было ощущение, что он вдруг увидел другую Маку. Жесткую, холодную, взрослую.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 К тому же его безмерно раздражала и нервировала мысль о предстоящем вечере. Он что, боится не Глупости. Тогда в чем дело, Федор Васильевич? А чертки знает. Скорее всего, в том, что он, напротив, боится одобрения. Боится, что теперь уже надо сделать решительный шаг, и при полном одобрении макиных родителей раз и навсегда залезть в этот треклятый кузов семейной жизни с макой. Он подошел к зеркалу, провел рукой по щеке. Сегодня он еще не брился. Вдруг Федор, пожалуйте в кузов. Здравствуй, груздь! Причем груздь ты уже слишком молодой. Так, полушлюпик. А грузди шлюпиками не бывает. Это настоящие грузди. А грузди метафорические запросто. Здравствуй, метафорический грузди! Тебе уже за сорок, и пора, пора, пора в свой уютный отремонтированный кузов. Пойдут груздята. Маг скажет, что им...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 Левушки, купив по дороге бутылку. От одной бутылки с таким собутыльником, как Левушка, ничего не будет. Но, как ни странно, Левушки не оказалось дома. Может, и к лучшему. Надо, вероятно, купить цветов теще. А что дарить тестю-трезвеннику? Да такой черт, Мне ему что-то дарить. Этому я его уже ненавижу. За что?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 Я мечусь по городу, как угорелый козел. Нет, надо еще раз проверить свои чувства. Вот сейчас поеду к себе на квартиру. Там Мака ждет, когда привезут какие-то двери. Скажу, что совесть замучила, что решил приехать помочь ей. И посмотрю. Еще разок посмотрю на нее как бы со стороны. И если что, выскочу в окно.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 Совершенно не хочу делать этот шаг, но это неприлично. Там Мака сделала ремонт, а я предложу ей обмен. Обменяем наши квартиры и вся недолго. А если она не согласится? Ничего, я ее уговорю. А может, я просто возмещу материальные ее физические и нервные затраты? расценкам дорогого прораба. Фу ты, что ж это за мысли? Лучше я подарю ей машину. Она ж так хотела машину. Куплю и пижо, и пусть гуляет. Не стыдно тебе? Грусть. Она же любит тебя. И ты сам назвался груздем. Никто не неволил. Из-за чего я так...